Глава десятая. Поединок. После тренировки мышцы нещадно болели, и я едва добрался до заднего двора, где нужно было колоть дрова, складывать их в поленницу, а еще спускаться к ручью за чистоколом и набирать воду. Этот болван-бертекс даже не дал нам размяться, и забитые, неразогретые мышцы были растянуты, а каждое движение отдавалось болью. Сделал для себя правило – каждое утро проводить разминку. Хоть немного удастся разобраться перед тасканием тяжестей. А вот хлопоты по хозяйству казались невыполнимой задачей. Спасло только использование дара. Ирина призывала струю воды, которая тянулась прямиком из воды и расплескивалась по нашим бедрам. Так нам не приходилось спускаться к самой воде по крутому берегу и тратить силы на подъем наверх с тяжестью. Герда также не упускала возможности тренировать владение даром. Пустые ведра плыли в воздухе всю дорогу до ручья. Жаль только, что на полное ведра силу девушки не хватало, а то мы бы справились с поставленной задачей без особых усилий и с пользой для всего отряда. Вас только за смертью посылать! Огрызнулся Дозорный, когда мы вернулись в лагерь. А что поделать? Силы восстанавливаются не мгновенно. Правда, пришлось сделать еще ходку к ручью. Никанор распорядился набрать воды в бочку, стоящую на арене. Не зная, зачем она ему понадобилась, огня боится, что ли, но спорить с учителем не решились. Тарелка горячей похлебки стала настоящим спасением после тяжелого дня. После первого дня учебы в лагере у меня остались смешанные чувства. С одной стороны, нас действительно учили полезным навыкам, но при этом создавали такие условия, чтобы мы особо не преуспели. Казалось, будто люди в лагере действительно боялись, что их труды обернутся против них самих. Перед сном мне удалось немного времени посвятить медитации. Я чувствовал силу своего дара, и мне казалось, что еще немного я перейду на новый круг. Скорее бы, потому как мне нужно много силы. А со своим вторым кругом я пока многое не могу сделать. Да и запас настолько крохотный, что вся сила расходуется за считанные минуты. И потом Никонор обещал, что за каждое повышение круга мы будем получать баллы. В случае с нашей не самой сильной четверкой набор кругов силы должен стать простым занятием. На следующий день я понял, как сильнейшие команды будут расти в баллах, и понял, что повышение круга – первоочередная задача. Никонор собрал нас всех на тренировочной площадке и решил устроить соревнование. «Каждую неделю, не считая последнюю, вы будете соревноваться с другими квартами в дуэлях. Так вы отточите свои навыки, покажете, на что способны, а заодно сможете заработать немного баллов». Похоже, недоумение слишком явно читалось на наших лицах, поэтому учитель вздохнул и решил объяснить подробнее. Раз в неделю мы будем проводить бои. вашей четверке будет противостоять другая, но драться будете не отряд на отряд, а один на один. Каждый проведет ровно один бой. Все участники получат практический опыт, а победитель спарринга заработает балл, который будет учитываться в общем рейтинге. Только постарайтесь не сильно увечить друг друга, а вам еще дежурить на кухне, колоть дрова и таскать воду из ручья. — Ясно. У нас есть шанс заработать четыре балла уже на этой неделе, но для этого нужно победить во всех поединках. — А как будут определяться соперники? Живка тут же влез со своим вопросом. — Случайно, — ответил Никанор мы не хотим чтобы вы подбирали себе удобных противников которые не могут ничего противопоставить вашему удару как только разобьетесь на пары потяните соломинку мы выстроились в ряд а никанор зажал в ладони три соломинки первым тянуть выпала очередь тенори кварта тенори против кварты крылова прокричал никанор когда соломинка оказалась в руке николы повезло же Первую же неделю попасть на самую крепкую четверку. У них почти каждый боец на круг выше наших. Ладно, посмотрим, как распределить случай. Если повезет, можно один-два балла вырвать у Ольперинцев. Хорошо бы больше, потому как каждый потерянный балл – это плюс копилку соперника. В этой борьбе за жизнь расшаркивание неуместное. Холмовичу досталось противники четверка «Подопригора». В принципе, они были равны по силам, а так решит случай и индивидуальное мастерство. Куда интереснее оказалась индивидуальная жеребьевка. Никола Теноре против... Никанор взял паузу, чтобы создать интригу, и потянул соломинку. Аристарха Крылова. Вот уж свезло. Хотя так даже лучше. Представляю, чем бы закончилась дуэль, будь на моем месте кто-то из ребят. Сема только отошел после попадания в него двух шаровых молний от Озгрима и Эрика. Если уж кому-то и отправляться в лазарет, то мне, но мы еще посмотрим, на чьей стороне будет победа. Наш бой коротко можно охарактеризовать как сила против опыта, и я намерен воспользоваться парой интересных трюков. Барте крас Ярина Седова а будет интересно посмотреть на дуэль. Огонь против воды. Стихии у ребят стоят друг напротив друга, потому в этом поединке я жду массу контрударов. Силы обоих бойцов одинаковые, так что решит опыт и случай. Проспера Антонини, Герда из Ледяного ущелья. А вот этот расклад не очень хорош. Воздуху будет сложно пробить крепкого землю, но я верю в Герду. Последняя пара была очевидна, поэтому Никанор даже не тащил соломинку. Тита и Селенция, Семен Лапин. Здесь очевидно, что Альперинец попытается затянуть поединок, пока Сема будет ковырять его защиту. Нужно побеждать быстро, иначе Тита восстановит силы, а Сема нет. Жеребьевку для четверок Холмовича и Подопригора было решено провести позже, когда пройдут наши поединки. Ребята разошлись по сторонам, а на арену вышли Лапин и Тита. Никанор решил начать с конца очереди, оставив нашу бойню с Тенори напоследок. Я хотел подойти к Семе и дать ему пару советов, но учитель приказал всем сесть на места и не вмешиваться. Оставалось только смотреть за ходом боя и надеяться, что Лапин не наделает глупостей. Увы, я напрасно рассчитывал на благоразумие Семы. Начало поединка он провалил. Пока Лапин активировал благословение земли, Тита начал плести атакующее заклинание. «Водоворот!» — вырвалось у кого-то из ребят. Действительно, удивляться было чему. Либо Тита развился до третьего круга, либо он использует какую-то особую форму водоворота, доступную для слабых заклинателей воды. Может, это его родовое умение? В любом случае, Лапину не позавидуешь прямо из воздуха стали выделяться кристаллики воды а из стоящего глубочки вырвалась вся вода и включилась в общий поток искры и пепел уверен что эту стратегию ребята тенори проработали заранее не зря еще с вечера никанор приказал набрать бочку до краев теперь эта вода играла против нас каменные пики прокомментировал действие лапина руслан Потоки воды ринулись навстречу Семе, но вокруг земли выросли острые камни, которые рассекали воду, а сам парень оказался на выступе. Да, по красочности эта битва могла обойти все, что пройдут сегодня. Единственное, что расстраивало, инициатива все равно была в руках Тита. Он навязывал ход поединка. Увидев, что его водоворот оказался неэффективен, он призвал струю воды, чтобы сбить лапина с каменного пьедестала в толщу воды. Сема призывает огромный стоп камня, и струя развивается о непреодолимую преграду. И вот теперь Тита совершил ошибку. Решив, что Лапин надежно заблокирован и ничего ему не сделает, он начал восстанавливать силы. Конечно, расчет был прост. Семен не отважится прыгать в водоворот, чтобы приблизиться к противнику. Можно спокойно восстановить силы и продолжить изматывать соперника, пока у Лапина не иссякнут силы. Но Сёма, к нашему счастью, не был дураком и понимал перспективы, а потому перехватил инициативу и грамотно распорядился остатком сил. «Смотрите, Тита превращается в камень!» Слушая комментарии Руслана, можно было вообще не следить за поединком. Конечно, сейчас это не мешало бою, но вообще ему бы лучше заткнуться, чтобы не выдавать планы бойцов. Тело Альперинца действительно стало покрываться камнем, Вот только это была совсем не броня. Начиная от пят и кончиков пальцев на ногах, каменная корка ползла вверх, мешая заклинателю действовать. Парень прервал восстановление и попытался разбить неокрепшую корку, но Лапин не ослаблял натиск. Началась борьба двух стихий, и пусть верно говорят, что вода камень точит, но Тита с каждой секундой проигрывал. Когда через пару минут каменная корка подползла к самому горлу, Сёма бессильно опустил руки, но большего от него уже и не требовалось. Тита просто не мог использовать силу, чтобы вырваться из ловушки. Семен Лапин побеждает в этой битве и зарабатывает бал!» Мы подскочили с места и обняли товарища по отряду. «Молодец, Семка. Мало того, что принес бал нашей четверке, так еще и не дал набрать его врагу. Отдуваясь словно от быстрого бега, Лапин плюхнулся рядом с нами и получил массу благодарностей, а Никанор вызвал на арену следующую пару — Герду и Проспера. Альперинец имел небольшое преимущество в этой дуэли. Воздушникам сложно что-то противопоставить земеле, особенно если дать им время для усилений. Здесь, как и в предыдущей дуэли, нужно было действовать быстро. Герда это отлично понимала, а потому сразу призвала вихрь, который помешал Проспера получить благословение земли. Вот только следующим шагом он активировал каменный доспех, надежно защитившись от атак. А вот это уже провал. Как воздушник будет пробивать землю в его доспехе? Совершенно не понимаю. Девушка призвала вихрь, который валял Антонине по земле, но силы это отбирало много, а результат был небольшой. И пусть Проспера не мог физически подойти, он все еще мог творить заклинание. Каменные пики вырвались из-под земли, но Герда взмыла в воздух. Левитация. Хотя нет, силы хватило лишь ненадолго, чтобы провисеть в воздухе буквально пару секунд. — Все, конец, девчонки! — взорвался Пригора. Давай, Проспера, души! Каменные шипы ушли обратно под землю, а на месте песка появилась земля, причем я готов был поспорить, что она была мокрой. — А сейчас устроим грязь. — Браво, альперинец! — расхохотался Руслан. — Давай покажи этой девчонке, где ее место. — Как же он меня раздражает! Так и хочется сломать ему челюсть. Повернувшись к подопригорию, я увидел хмурых ребят Холмовича. Похоже, не меня одного раздражает эта циничность Руслана, и на предстоящем поединке церемониться с ним никто не будет. Герда приземлилась прямо в грязевую лужу, и глина тут же начала застывать. Силы воздуха оказалась недостаточно, чтобы выбраться из этой ловушки. Герда закричала, потому как глина крепко сжала ее ноги. Девушка направила все силы, чтобы создать вокруг себя мощный вихрь и высвободиться но это потребовало всех ее сил. Выбравшись, она беспомощно распласталась на земле. В это время Антонин решил покрасоваться, и прежде чем Никанор остановил бой, снова призвал каменные пики, которые подбросили девушку в воздух и разрывали кожу на руках и животе. Герда стиснула зубы, но не закричала, а целой рукой прикрыла грудь, которая пробивалась из-под разорванной каменными пиками одежды. «Тема малышек не раскрыта», — с наигранной грустью в голосе произнес Руслан. «Вот же, мразь! Если я кого-то и ненавидел больше, чем Антонини за его поступок, так это подопригору. Я подскочил с места и призвал искры, но тут же взял себя в руки и развеял умение. Очевидно, что Руслан провоцирует нас в надежде, что кто-нибудь из нас натворит глупости и лишится очередных баллов». «Что, Крылов?» «Тебе не нравится зрелище?» — Ухмыльнулся Руслан. «Мне куда больше понравится твое разбитое лицо, если мы встретимся на арене. Молись, творцам, чтобы жребий не свел нас в одном поединке, потому как я заставлю тебя пожалеть о каждом сказанном слове». Мои слова вызвали лишь улюлюканье со стороны альперинцев, но я видел уважение в глазах вменяемых ребят. Казалось, даже Юрхаймы... На мгновение зауважали меня после этих слов. В целом, плевать я на них хотел. Но нужно это учесть на будущее. Кажется, я понимаю, как повлиять на них. В будущем может пригодиться. «Проспера не побеждает в этой битве и зарабатывает бал». Голос Никанора прозвучал слишком поздно. «Неужели он специально тянул время, чтобы вывести из строя еще одного бойца нашей четверки?» Или надеялся, что у кого-то из нас сдадут нервы? Учитель поднялся с места и вышел на середину зала. — Видели, как легко Антонине удалось победить Герду? — Еще бы. Он владеет стихией земли, а она — стихией воздуха, — вмешался Андрей. — Именно. Вы должны понимать, что не все стихии одинаково сильны в отдельно взятом случае. Да, вы можете использовать свой дар для универсальных вещей. Но нужно помнить о стихии, питающей ваши силы. Сейчас вы наглядно увидели, что земля бьет воздух, и при равных силах так будет в четырех случаях из пяти. Но это не значит, что воздушники не нужны в отряде. Сейчас вы тренируетесь в четверках, но в будущем, в реальном бою, одаренные бьются в отряде из восьми человек. Это оптимальный состав который позволяет собрать как можно больше одаренных с разными путями развития. Учитель вернулся на место, а целители отвели Герду в сторону. Я направился к ней, чтобы поддержать девушку и узнать, как она. — Ари, прости, я сделала все, что могла. — Брось, воздушнику против земели не справиться одному. — Ты ведь слышала, что сказал Никанор. Он прав. Будь Проспера болваном, у тебя были бы хорошие шансы. Но, к нашему несчастью, он не идиот и грамотно использовал свои силы. Спасибо за поддержку. Девушка попыталась улыбнуться, но это ей не особо удалось, потому как целители принялись за дело и раны начали затягиваться. Ощущения не самые приятные. Возвращаясь на свое место, я заметил, что Ярина уже вышла на арену. Девушка нахмурилась, видимо, из-за того, что я не успел пожелать ей удачи. Седова пробежала взглядом по рядам учеников, и я помахал ей рукой, но, поймав мой взгляд, она обиженно отвернулась. Вот уж не самое подходящее время для таких эмоций. Пока Крас выходил на середину арены, товарищи подбадривали его криками. Мы тоже попытались поддержать Ирину, но девушка лишь отмахнулась, и мы притихли. Зная Седову, сейчас ей лучше не мешать, чтобы не сбивать концентрацию. Чувствую, она и так злится из-за того, что я отвлекся на Герду. Все-таки девчонки в отряде — это еще та проблема, похуже альперинцев». Соперники стали друг напротив друга и замерли, дожидаясь команды к началу поединка. Только Никанор дал отмашку, с рук Бартола сорвались языки пламени и попытались окутать Ерину. Девушка уже заключила себя в водяной шар, надежно защищающий от любого урона этот поединок отличался зрелищностью но мы не смогли насладиться им по полной мере потому как арену заполнили облака густого пара пламя красы пыталось прожечь дыру в барьере седовой но у него не удавалось в какой то момент девушка успевала поддерживать барьер и одновременно восстанавливать силы время играло против бартола поэтому он решил сменить тактику огненное кольцо вспыхнуло на арене слишком поздно ирина ушла в перекат и оказалась за пределами опасной зоны. Это и стало роковой ошибкой, которая решила судьбу поединка. Красс выпустил огненную волну, но девушка ответила водяной струей. Две стихии столкнулись и замерли посреди арены, а потом водяная струя медленно, но неотвратимо принялась вытеснять огонь. Прошло несколько долгих секунд, которые казались вечностью, пока Альперинец продолжал бороться. А затем вода взяла вверх, прижала его к мокрому песку арены и залила лицо, мешая дышать. Если бы Никанор не вмешался, бартола запросто мог захлебнуться. «Ярина Седова побеждает в этой битве и зарабатывает бал!» — проревел Никанор, и только после этого девушка ослабила напор и позволила Красу набрать воздуха в легкие. Альперинцы были вне себя от ярости, когда Крас вернулся на скамью зрителей. Никола что-то яростно шептал ему на ухо, пока Никанор не вынудил его выйти на арену. — Тебе конец, Крылов! — прорычал Теноре, когда наставник дал отмашку к началу поединка. Южанин злобно улыбнулся, а по телу парня пробежали волны черной энергии. Он уже готовился начать бой и с первых секунд завладеть инициативой. Или наоборот, старательно показывал свои приготовления, чтобы я защищался. Беда была в том, что я совершенно не понимал, как работают новые стихии, а потому не представлял, как от них защититься. С пробитием купола в жизни Аленора настала новая эпоха, которая принесла массу изменений. Ярина рассказывала, что по обыкновению, отмеченной тьмой одаренная, начинает с своих противников. Они изматывают их и истязают, могут насылать кошмары, чтобы подорвать боевой дух, А страх и другие отрицательные эмоции только подпитывают заклинателя тьмы. Борьба с этими ребятами сводится к тому, чтобы не дать завладеть своим разумом, а для этого необходимо тренировать силу воли и закалять дух. Хотя несколько лишних кругов дара мне бы тоже не помешали. Сила владения даром Теноре было достаточно, чтобы любая атака имела серьезные последствия, поэтому мне приходилось быть на стороже. Поглощение. Выпалил Никола, вытянув руку вперед. Ко мне потянулись темные призрачные щупальца, но я призвал огненную ауру, и они отпрянули прочь, словно испугались яркого пламени. Огонь тоже ест свет, и пусть он играет немного иную роль, но также удачно рассеивает тьму. Тебе стоило бы знать об этом. Я не сдерживал улыбки, отчитывая теноли, словно несмышленного мальчишку, а он менялся на глазах. На его лице появилась гримаса злости, но во взгляде на короткий миг промелькнуло удивление. Он никак не ожидал, что мне будут известны его приемы и рассчитывал на легкую победу. И все равно он был опасен. Уверен, в клане Тенори не держат болванов и лентяев, так что бой обещал быть непростым. Я воспользовался удивлением Николы и перехватил инициативу. Огненное кольцо, вспыхнувшее вокруг меня, защищало от попыток пробиться магией, а к парню потянулись языки пламени. Сейчас ему будет жарко. Леденящий ужас! А вот и то, чего я старательно пытался избежать. На мгновение тело перестало слушаться, сознание помутилось и хотелось закричать от животного страха. Еще немногое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Краешком сознания я почувствовал, как падаю на колено, а заклинания рассеиваются одно за другим. И это несмотря на то, что я продолжал бороться. Все-таки разница в силе давала о себе знать. И из последних сил схватился за землю и почувствовал, что на месте песка было что-то твердое. Верно, песок под действием жара от заклинаний кристаллизировался. Ровная поверхность сейчас была похожа на кусок запекшегося стекла. Дальше события происходили так медленно, словно мир вокруг практически остановился. Вот уже щупальца снова приближается ко мне и вытягивает остатки силы, восторженный крик подопригоры доносится откуда-то издалека, словно я нахожусь под толщей воды. А зачем беречь силу? Так Тинори только больше ее вытянет из меня. Уж лучше использовать ее против него, чем отдать за просто так. Волна пламени срывается с ладони, отражается от пола и отгоняет темные щупальца. Второй рукой, мокрой от крови, сжимая кусок запекшегося песка. Стоп, откуда кровь? Боль в ладони помогла немного прийти в себя. — Что, Крылов, сдаешься? Был радийский дух, да весь вышел. Никола захохотал, запрокинув голову назад, а я понемногу возвращался к реальности. Одежда вся мокрая от пота, тело трясет от озноба, осознание сознание начинает воспринимать реальность и лихорадочно соображать. Голос Тенори раздается совсем рядом, он даже не подозревает, что я вожу его за нос и могу ответить, думает, что я абсолютно беспомощен а вот тебе горящий уголек за шиворот поднимая голову и выпрямляя руку в направлении Николы. струя пламени срывается с ладони а навстречу ей стремляется сгусток тьмы удар на удар кто сильнее очевидно что теноре вот только он не учитывает что моя стихия рассеивает тьму а может и отдает себе отчет но сделать уже ничего не может два заклинания встречаются в полете Сноп искр и клубы черного дыма разлетаются в стороны, а где-то там, на той стороне арены, я вижу, как одежда Николы загорается. Он пытается бороться с огнем, сбивает его с одежды, но тщетно. Магическое пламя не так просто погасить. Аристарх Крылов побеждает в этой битве и зарабатывает бал. Голос Никанора лучше всякой музыки для моего слуха. Я сидел на песке без сил подняться на ноги, мокрый от пота и весь в крови, толчками вытекавший из разрезанной ладони, уставший, но счастливый. «Победа! Выкусит теноре!»